сонет 142 Мой грех любовь. Твоё ж достоинство презрение ко мне за тяжкий грех за то, что я любил. Но ты сравни свое с моим лишь положение, и ты поймешь, что я его не заслужил. Когда же Заслужил, то не из оскверненных Твоих пурпурных уст, злой ложью клятв твоих, Подобно мной самим, добытым у других, Так много, много раз в тиши запечатленных. Да, я люблю тебя, как любишь ты других, Чьих взглядов жаждешь ты, как жажду я твоих, Вскормишь в груди своей святое снисхожденье, Чтоб добыло самой тебе оно прощенье. Когда ты не даешь того, что в силах дать, То можно и тебе в просимом отказать.